Глава 14. Неделя прошла в призрачном спокойствии. Я не рыдала и не ломала руки. Я просто жила, как жила раньше. Но каждое действие, проверка ранских талицы, раздача корма, даже глоток утреннего чая, будто было обведено черной рамкой. Я читала. Листала древние фолианты в поисках упоминаний об истинных парах. Находила скупые строчки, эхо-легенд, которые он озвучил. Этого было достаточно. Бороться с мирозданием у меня не было ни сил, ни желания. Моя борьба всегда была за что-то конкретное. За жизнь зверя, за целостность стен, за полные амбары. Сопротивляться же древнему закону все равно, что пытаться остановить смену сезонов голыми руками. Когда Ричард Горд Аркинакский появился ровно через семь дней тем же беззвучным образом, в той же гостиной я уже ждала его. Я сидела в своем кресле, одетая в простое, но опрятное платье. Руки сложены на коленях. Он вошел, кивнул, занял свое прежнее место. Его взгляд был вопросительным, но лишенным нетерпения. — Леди Шартанская? — Герцог Аркинакский? — ответила я. Голос не дрогнул. — Я обдумала ваши слова и изучила доступные источники. Он молча ждал. — Я согласна, — сказала я просто, как констатируя погоду при условии, что белые холмы останутся в моем полном и безраздельном владении, что все его обитатели, люди и звери останутся под моей опекой и будут обеспечиваться всем необходимым. Мой статус вашей супруги не должен превращать меня в пленницу или лишать меня моего дома. Он слегка склонил голову. Это разумно и приемлемо. «Кроме того», — продолжила я, глядя ему прямо в глаза, — «зверинец требует значительных средств. Нужны деньги на корма, лекарства, ремонт вольеров и оплату слугам, налоги. Я не буду просить милостыню. Мне нужны гарантированные суммы. Регулярно». На его бесстрастном лице дрогнул лишь уголок рта что-то вроде холодной одобрительной усмешки. Он не стал торговаться, не стал спрашивать о суммах. Он просто щелкнул пальцами. На полированном столе между нами с тихим увесистым стуком появился кожаный мешок, туго набитый. Он развязался сам собой, обнажив ровные матовые слитки чистого золота. «На первые нужды», — произнес Ричард. В дальнейшем вы будете получать ежеквартальное содержание на счет в имперском банке. Сумму определите сами и сообщите моему управляющему. Разумные пределы, разумеется, соблюдайте». Я кивнула, даже не потянувшись к мешку. Золото было важно, но сам жест был важнее. Он признавал мои условия. «Свадьба!» Сказал он следующее. «Через месяц. Здесь, в вашем замке, если пожелаете. Церемония будет скромной, с участием только необходимых свидетелей с моей стороны и ваших доверенных лиц. Оглашение произойдет позже. Когда будут приняты меры предосторожности?» «Через месяц», — подтвердила я. «Здесь». На этом сущности все было решено. Он поднялся, еще раз коротко кивнул и растворился в воздухе, оставив меня наедине с мешком золота и новой странной реальностью, в которой я была теперь не просто Ариадной Шартанской, а проснувшейся истинной парой дракона, обрученной с ним по воле древнего закона. Было не страшно и не горько. Было тихо и пусто, как в самом центре глаза бури. Оставалось лишь делать привычные дела, попутно готовясь к свадьбе. Месяц пролетел с призрачной быстротой, заполненной не тревогой, а каким-то новым непривычным ритмом. Ричард появлялся в замке несколько раз, всегда предупреждая о своем визите коротким, возникающим в воздухе посланием на пергаменте. Он не лез в дела управления, не пытался что-то менять. Он присутствовал. Чаще всего он наведывался в конюшню к химере. Так, моему удивлению, начала встречать его не страхом, а тихим, почти почтительным вниманием. Ричард обсуждал с Таргуном прогресс в ее лечении. Иногда приносил странные благоухающие мази в хрустальных баночках. Именно в одной из таких бесед выяснилась причина ее побега. Таргун, чье обоняние и связи среди пограничников были безупречны, осторожно намекнул, что молодой стражник, полуорг-полуоборотень, известный своей жестокостью, был замечен в тот день у границ наших владений со свежими царапинами. Ричард не стал устраивать показательный суд. Он просто попросил торгуна привести виновного. Когда того привели, дрожащего от ужаса перед самим видом дракона, Ричард, не повышая голоса, выслушал сбивчивое оправдание. Затем кивнул. «Твоя жестокость не нужна здесь, и твоя кровь слишком грязна для справедливой мести». Он щелкнул пальцами. Воздух разорвался порталом, откуда пахнуло влажной землей и гниющим деревом. Лесные тролли нуждаются в сильных руках для рытья корней. Год службы. Если выживешь и исправишься, может, найдешь дорогу назад. Если нет...» Ричард не договорил. Стражника, бледного как полотно, буквально втянуло в мерцающий проем, который тут же захлопнулся. Вопрос был решен быстро, тихо и окончательно. В остальное время Ричард мог пройтись со мной по зверинцу, задавая точные обдуманные вопросы о повадках того или иного зверя, об экономике их содержания. Оказалось, у него были обширные связи при императорском дворе, и он бегло упомянул, что может поспособствовать выгодным контрактам на поставку животных для императорских заповедников, а не для войны, если это меня заинтересует. Это была не похвала, не попытка купить расположение это была констатация возможностей самым ощутимым изменением стал мой гардероб однажды утром в замок без лишнего шума прибыла карета под скромным гербом из нее вышла пожилая невероятно подтянутая женщина с игольницей на запястье и взглядом оценивающим ткани крой на расстоянии это была моддмуазей леан Главная портниха императорского двора, временно отхомандированная по просьбе Ричарда. Она, не спрашивая, осмотрела все мои платья, хмыкнула что-то нелесное про провинциальный мешковатый крой и взяла дело в свои руки. За несколько дней она с помощью двух проворных помощниц сняла с меня мерки, привезла каталоги тканей, не парчу и бархат, а добротную шерсть, тонкий лен, практичный шелк для подкладки и принялась за работу. Свадебное платье было простым по фасону, но сшитым из струящегося матового шелка цвета слоновой кости, с тончайшей серебряной вышивкой по краям. Но кроме него появилось еще с полдюжины повседневных и двух выходных платьев. Пара теплых роскошных плащей, Даже новое нижнее белье. Все удобное, качественное, идеально сидящее по фигуре, лишённое вычерности, но безупречное. Я не просила. Это просто случилось, как случилось появление золота на столе. Часть новой реальности. Когда в последний его визит перед самой свадьбой Ричард спросил, все ли готово, я лишь кивнула, глядя на аккуратно развешанные в гардеробной новые вещи. Было странно. Не страшно, не радостно. Просто готово. Как закончен ремонт в загоне или закуплена партия зерна? Дело сделано. Оставалось только провести церемонию.